Глава 75 Остаток этой ночи мы провели с Эваном вместе. Хотя отец жрецов и был против этого, но слушать его не стали. После всех событий кошмарного дня нам просто необходимо побыть рядом. Почему ты не отказался от поединка? С упреком в голосе спросила я после долгих и очень жарких объятий. А если бы тебя Варн убил? Мог бы отказаться, согласился Эван, но не выдержал как только увидел рядом с собой человека, пытающегося отнять у меня самое дорогое. И я сейчас не про власть, про тебя, любимая. Если бы отклонился вчера от поединка, то перестал уважать себя. Тебе ведь не нужен нерешительный муж? Живой нужен. Так я и живой. А если бы... Ох уж эти женские, если бы...» С улыбкой прервал он, мягко поцеловав губы. Как вы с ними живете? Наверное, никогда не смогу до конца этого понять а я твоего твердолобого упрямства и готовности рисковать там, где можно обойтись без этого. вернул я поцелуй, прижимаясь к своему мужчине. Получается, что мы с тобой идеальная пара. Можем постоянно изучать друг друга и не будем скучать вместе даже через сто лет. Так далеко не заглядываю, рассмеялась я. Но ты старайся, мой герой. И Эван постарался, ненавязчиво во время разговора ослабив шнуровку моего платья. Лишь только под утро мы разошлись по своим пещеркам-комнатам, чтобы хоть немного поспать перед еще одним сложным днем. Начался он с моего выступления. Взойдя на каменную трибуну, я заявила перед всем сходом, что, несмотря на подлое вероломство Варна, считаю, что славная династия Канрат не должна прерываться. Так же, как и другие династии славных лордов Шетских гор. Поэтому лорд Алекс остается владельцем канрат -Эль. После этого вышел Алекс и во всеуслышание заявил, что готов в знак уважения признать главной над всей династией Канрад леди Джейн Гроу, чьим благородством он искренне восхищается. На всех лордов подобная сцена подействовала положительно. Не теряя времени даром, я тут же предложила свою кандидатуру на роль королевы и зачитала предвыборную программу, поклявшись самой страшной клятвой, клятвой крови на камне. Обещала, что никого из лордов не буду притеснять, что договорюсь с Теодором Тихим о настоящей автономии для Шетских гор. Более того, такой обременительный королевский налог за всех буду платить сама. Естественно, совсем без налогов ни одна страна обойтись не может, и лордам придется раскошелиться в мою казну. Но это будет не фиксированный грабительский налог с каждого замка, а десятая часть прибыли. Понятно, что кто-то будет платить больше, а кто-то намного меньше. Но лорды, способные финансово основательно поддержать всеобщее благополучие, получат возможность создать королевский совет, к которому королева Джейн обязательно будет прислушиваться. Поначалу к выходке леди, пытающейся встать во главе мужчин, многие отнеслись скептически. Но дослушав меня до конца, уже не так откровенно ухмылялись. Своё дело я сделала, заставив отнести серьёзно к персоне Гроу. После меня выступили еще несколько отважившихся на трон. В основном это лорды, купленные бренцами, поэтому уверенные в своей финансовой состоятельности. Они разбрасывались красивыми, но беспредметными лозунгами о дружбе с бренским королевством, которое всегда поддерживало славных горцев в борьбе за свободу. Остальные же лорды, благодаря клятве крови на камне, благоразумно решили не лезть в цари, хотя, уверенно, хотелось бы многим. Последним зашел Эван. Он повторил многие вещи, сказанные мной, но категорически заявил, что никакой автономии не потерпит. Исключительно полная независимость Шетского королевства приведет всех к успеху. И он, лорд Дакс, постарается договориться с Теодором Тихим, не пролив ни одной капли крови. Лорды молчат. Они уже доходятся в полной растерянности, с непривычки не успевают обрабатывать столько информации, Свалившийся на их неподготовленные головы. Представляю, какая каша у них от нашей предвыборной агитации. Это плохо. Получается, что многие слова либо забудутся, либо припишутся не тому человеку. Но отец жрецов не подвел. Встав на импровизированную трибуну и стукнув посохом, а камень возвестил. Дети Шетских гор, вы все слышали слова, подтвержденные клятвой перед нашими духами. Решать сейчас ничего не будем. Пусть каждый поймет, что ему больше по душе, и на сходе следующим летом выберет наиболее достойного из претендентов. Но чтобы ни одно из обещаний не ушло из вашей памяти, пусть все претенденты напишут их на бумаге. Каждый из лордов получит копию до зимы. У вас есть год на раздумья. Объявляю, что выборы единого короля Шетского королевства пройдут в самый длинный день в году да пребудет со всеми нами благословение горных духов, дающие не только силу, но и разум. 16 лет, как один миг. Стоя на крепостной стене, я наслаждаюсь свежим горным воздухом и отдыхаю после очередного дипломатического приема с представителями одного из мелких королевств, просивших деньги в долг. Его посол похвастался, что имеет жену из наших мест, Некая Иона Сэммет. Все-таки вляпалась кузина-шпионка. Когда она пропала из виду, я напрочь забыла о ней. Думала, что сгинула где-то, ввязавшись в очередную выгодную авантюру. Оказывается, позарившись на богатство важного чужестранца, сдур дала согласие на брак, предварительно не выяснив, что будет не единственной женой, а одной из нескольких десятков. Теперь живет в золотой клетке, не имея ничего» кроме редких встреч с мужем-господином и склок с остальными женами. Хотя, быть может, и нравится ей такое. Несмотря на то, что на Иону мне плевать с высокой башни, информация о ней всколыхнула воспоминания о первых прожитых в этом мире годах. Год, что дал претендентам отец жрецов, обернулся сущим кошмаром. Всеми правдами и неправдами мы с Эваном переманивали. Где-то словами, а где-то и элементарным подкупом лордов на свою сторону. Пережили несколько покушений. Одно из них чуть не закончилось плачевно. Отделалось лишь небольшим шрамом. Если б не Макс Весельчак, прикрывший своим телом от арбалетной стрелы, то все окончилось бы намного печальнее. Хотя Весельчаком сейчас называют его лишь самые близкие. Чудом выживший начальник моей стражи теперь величается... Графом Максом Лаверсом. Да, я все-таки заполучила родовой замок прошлый Джейн, и он отошел моему верному телохранителю и преданному другу, а также его жене, графине Лилис Лаверс, ожидающей уже седьмого ребенка. Эта парочка никак не может успокоиться в своих постельных утехах и, по словам Лилис, успокаиваться не собирается. Но в тот очень сложный год мы думали не о мирной жизни в кругу семьи, а как совершить ранее невозможное, и объединить лордов. Мы делали стекло, тайно торговали с Теодором, заодно ведя переговоры через проверенных людей. Могли бы стать по местным меркам безумно богатыми людьми, но жили чуть ли не впроголодь, пуская все золото на достижение цели, привлекая все больше и больше лордов на свою сторону. Никогда не забуду коронацию Эвана. В самый длинный летний день в священных пещерах духов перед сходом лордов Предстало всего четыре претендента на трон – я, лорд Дакс и двое авторитетных лордов, на которых сделали ставку бренцы. Остальные не выдержали и отказались от намерения стать королем. Больше никаких лозунгов, обещаний – все сказано в течение года. Осталось лишь сделать выбор. Каждый хозяин земель должен подойти и положить камень у ног претендента, за которого голосуют. Потом будет подсчет камней у кого их больше всего окажется, того и провозгласят королем. Но тут я сломала всю церемонию и по заранее составленному сценарию заявила, что осознала некоторые свои ошибки и снимаюсь с голосования, поняв, что лорд Эван Дакс трона достоин больше. Подобное оказалось серьезным ударом для ставленников Бренского королевства. Они действовали хоть и на деньги общего хозяина, но каждый сам за себя – и уступать первенство другому не собирались, так что результат выборов был предрешен. Наши с Эваном программы были во многом схожи, поэтому мои сторонники в большинстве своем вздохнули облегченно и с удовольствием проголосовали за настоящего короля, а не за умную богатую леди Гроу, которая хоть и покрыла долги многих, но все равно остается странной женщиной. В итоге даже не пришлось подсчитывать камни невооруженным глазом видно, что их гора перед Эваном в несколько раз превышает кучки остальных претендентов. Отец жрецов снова прочитал мотивирующую речь, а потом от имени горных духов и людей водрузил на голову Эвона Первого заранее приготовленную корону. Тут уж и новоявленный самодержец расстарался, поблагодарив за оказанную честь не только своих сторонников, но и противников. Пообещал каждому, что отныне жители Шетского королевства все братья и сестры, во благо которых он будет править, невзирая на прошлое разногласие. Лорды и некоторые присутствующие леди, несмотря на то, что еще недавно у них чуть ли не до драк доходило при отстаивании своей предвыборной правоты, в едином порыве выразили одобрям с такой пламенной речи. «Приятно, я же сама ее сочиняла долгими зимними ночами». И тут случился настоящий шок. Почти для всех, находившихся в пещере схода. Некий лорд поднялся на трибуну и скинул плащ с капюшоном. Толпа ахнула, и я вместе с ней. Перед нами предстал король Теодор Тихий. Вот это новость. Он стурел, практически сунув в голову в пасть разъяренного тигра. Его же большинство лордов ненавидят, и у каждого меч на поясе. Смотрю на отца жрецов. Без его участия скрытно попасть в священные пещеры было бы невозможно. Но Анар лишь успокаивающе кивнул, типа «все под контролем». Вот хитрый старик. Видимо, по своим тайным каналам со жрецами единого пришел к каким-то взаимовыгодным компромиссам. Нужно потом выяснить подробности. Волновались зря. Опытный политик и оратор Теодор Тихий вначале долго расхваливал горных лордов, а под конец огорошил их признанием нового шведского королевства. «Почти двести лет мы с вами рядом», – заявил он. «Многое случалось и хорошего, и плохого. Но знаете, чего никогда не было? Войны – это очень хороший показатель того, что два народа имеют больше общего, чем разногласий. Так пусть же наши отношения лишь крепнут, превратившись в настоящую дружбу, выгодную для всех». Я рискнул тайно приехать к вам, так как верю, что лорды гор слишком благородны и не вонзят нож в спину. Обещаю, что отплачу благородством за благородство. До конца не знал, кто станет первым королем Шетского королевства, но готов был поддержать любой выбор гордого народа. Король Эван I. Перед лицом твоих людей признаю тебя не только королем, но и братом. Рев лордов чуть не обвалил свод пещеры. Никто не ожидал подобного исхода и мысленно готовились к войне. А тут сам Теодор Тихий называет лорда Дакса, э Эвана Первого, братом. Значит, большой крови не будет. Даже многие сторонники Бренского королевства оценили и быстро переместились в наш лагерь. Два короля тепло обнялись и поклялись в вечной дружбе. Но и это был не последний сюрприз для присутствующих подданное Шетского королевства, провозгласил Эван Первый. Теперь у вас есть король, но нет королевы. Искать ее в других странах не хочу, так как есть та, у которой в крови камни нашей Родины, которая доказала и сердцем, и делами, что достойно разделить со мной трон. Леди Джейн Гроу, я предлагаю вам стать моей женой и верной помощницей. Примите мою руку и сердце. Вовремя он это сделал. Я уже была на втором месяце беременности, и скоро скрыть подобное будет тяжело. Естественно, с радостью согласилась, испытав сильное внутреннее облегчение от того, что эту новость многие лорды тоже поддержали с радостью. Дальше был пир, которого еще ни разу не видели Шетские горы. Мы одновременно праздновали и коронацию, и официальную свадьбу короля. Ну а через пару месяцев когда все формальности между двумя королевствами были улажены, Теодор Тихий моментально наводнил рынок всем тем стеклом, что тайно скупал у нас. Ох, что тут началось! На несколько лет мир сошел с ума. Но инхеменийский король может не только втихую обделывать свои дела и лихо танцевать с шетскими красотками на нашей с Эваном свадьбе. Это гениальный политик, равного которому ни я, ни мой муж не знаем не понимая до конца, чего это стоило Теодору, только в какой-то момент он оброс сильными союзниками. Версалийское королевство, несмотря на то, что до сих пор не оставляет попыток повернуть время вспять, больше не рыпается в нашу сторону и потихонечку начинает договариваться. Процесс долгий, но главное, что он начался. Ну, а в нашем шетском королевстве все спокойно, хотя и побузили лорды, узнав о стекле. Всем хотелось отщипнуть кусок от денежного пирога. Было несколько серьезных бунтов, которые быстро пресек Эван при поддержке вначале Анора, а потом и Дика, занявшего со временем пост отца жрецов. Все улеглось лишь тогда, когда часть стекольного производства я раскидала по всей стране. Честно говоря, вначале переживала, что тайна уйдет на сторону и другие королевства составят нам конкуренцию. Но лорды своего просто так не отдадут. Быстрее простят соседу воровство любимой жены, чем легкий намек на раскрытие секрета стекла. Все понимают, что их благополучие и будущее их потомков зависит от нашего общего дела. Страна постепенно сплачивается. Пусть не за год, не за два, но психология людей сильно поменяется. Тем более, скоро вырастут верные короне дети, которых мы спасли из инхименийских трущоб». У нас теперь 10 приютов-школ для мальчиков и девочек. Готовится около 3000 воинов, ремесленников и учителей. И это не считая тех, кто оказался в приютах жрецов. Не за горами первый выпуск. Так что моим с Эваном детям достанется маленькое, но мощное королевство. У нас трое. Пока трое детей. Старший Энджи сейчас постигает военную науку в школе барона Рема Ручья. Даксфорд теперь полностью отдан будущим воинам. Средняя Эллен недавно отправилась в учебное заведение под патронажем графа Алекса Канрата. Будет осваивать хозяйственно-управленческие секреты. Скучаю по детям сильно, хотя до обеих школ всего полдня езды по хорошим дорогам и часто наведываюсь в гости. Жду не дождусь зимних каникул, во время которых дети остаются с родителями из-за пусть уже и не таких непроходимых, но пока опасных перевалов. Долго спорила с мужем, доказывая, что рано отдаем детей, но пришлось смириться. В средневековом мире 18-летние уже не просто сопливые студентики, недавно оторванные от мамкиных борщей, а полноценные серьезные люди, поэтому и постигают науку по-взрослому с раннего возраста. Одна отрада – младшенькая юна. Когда Эван узнал, что хочу назвать дочь в честь его погибшей жены, то чуть до речи не потерял, но я считаю, что та, которая научила любить лорда Дакса и сама искренне любила его, достойна уважения. Моей юночке пока рано учиться, но эта непоседа является головной болью для всех слуг стеклянного замка, разросшегося до столичного города Гроулис. В свои неполные пять лет она обладает мистическим талантом сбегать даже от самых внимательных нянек И играть с ними в прятки, пока все, включая стражу, стоят на ушах, разыскивая пропажу. Обычно выходит из своей очередной тайной норки, лишь услышав голос Эвана. Видимо, реально душа той юны воплотилась у младшенькой, раз так безумно любит отца, отвечающего ей взаимностью и постоянно балующего хулиганку. Каждый раз умиляюсь, глядя на сюсюканье сурового воина и разовощокой малышки с хитрющими глазами. Джейн. Подойдя сзади, ворчит муж, заботливо накрывая плечи меховой накидкой. Хотя лето и близко, но весенний воздух коварен. Опять королева простудится и будет ходить с красным носом. Спасибо, дорогой, с улыбкой отвечая, прижавшись к нему. Действительно что-то продрогло, но я знаю, как можно избавиться от простуды. Потом расскажешь. Важная новость пришла из Инхима. Теодор все-таки нашел себе достойную невесту и мы приглашены на свадьбу. Чудо произошло, и этот привереда покорен женщиной. Прекрасно. И свой род продолжил, и ты, наконец-то, меня к нему ревновать перестанешь. Я тебя ко всем ревную, потому что такое больше нет и никогда не будет. Но к Теодору особенно, хотя он мне и друг. А теперь говори про излечение простуды. Ходят слухи, что морская вода очень хорошо помогает укрепить организм. В той же стороне показала я пальцем «Находится Бренское побережье». «Не смотри туда!» — моментально подобрался Эван. «Тем более вот так не смотри. Я уже весь седой от твоих идей. Ни одного темного волоса не осталось. То приюты, то прокладка дорог в горах, а эти банки с овощами. Сколько стекла мы на них переводим ради того, чтобы еда долго хранилась? Но ведь все окупается. Дороги и приюты пока нет, хотя дело в обоих случаях стоящее». Объясни, зачем тебе нужно лезть в Бренское королевство? Стена отчуждения вечно стоять не может. Пусть мы ее разрушим мирным путем. Опыт есть. Хочется, чтобы после нашей смерти не было проблем с Бреном. Нет, Джейн, мягко взяв меня за плечи, тихо сказал Эван. Мы никогда не умрем. Наши с тобой дети, зачатые и выросшие в любви, это мы с тобой. Оглянись. Видишь эти горы? Это тоже мы. Наша душа есть в каждой спасенной жизни, в каждом камне замка, в каждом осколке стекла и капле этого озера. Это вечность, любимая, и ты не представляешь, насколько я счастлив провести ее рядом с тобой. Ты самый лучший король и муж, чмокнула я его в щеку, млея от этих слов. Ты меня хвалишь или подлизываешься? Пора менять тактику, все сразу. Ладно, уговорила. Теперь я понимаю, у кого Юна научилась крутить мной, как ей заблагорассудится. У мамочки. Пойдем в кабинет, чтобы обсудить твою новую идею. Может, проложим путь через спальню? Хитро посмотрела я на мужа. Когда я отказывался от такой дороги? Никогда. Рассмеявшись, мы ушли с крепостной стены. Два очень любящих и преданных друг другу, каждой частичкой своих сердец человека. Шитский король Эван Первый, и королева стеклянная Джейн. Да, мое прозвище в народе звучит хоть и хрупко, но зато очень дорого. Конец.